И вот настал день, когда Ред Батлер сжег за собой все мосты, и окончательно астрокизм неизбежно должен был стать его уделом. Это произошло в доме миссис Селсинг на благотворительном музыкальном вечере в пользу выздоравливающих воинов. Дом был полон военных, приехавших на побывку, служивых людей из милиции и войск внутреннего охранения, раненых из госпиталей,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 И к тому же надо было служить в милиции и охранять порядок в штате. И все же, когда Ред Батлер произнес слово «храбрость», в группе уже отлежавших в госпитале офицеров раздались смешки. «Господи, не может он, что ли, держать язык на привязи?» — с раздражением подумала скарлет Портит всем вечер. Доктор Митт грозно нахмурил брови. «Для вас, молодой человек...»